Глава двадцать пятая. Трудный выбор. Эдгар вернулся в дом, оставив Томми на попечение своего дяди и кузена. С тем, чтобы выбить признание из управляющего, они, пожалуй, справятся лучше него. Да и в данный момент он за себя не ручался, потому что его переполняла злость. Оказывается, все это время убийца отца жил под их крышей и даже жалование получал. Да и кто знает, что он еще мог сделать? Может, стоило перепроверить вообще все, что они едят и пьют? «Может, он подмешивал отраву не только в ром?» На просторной веранде Эдгара уже ждали Рене Абьер, месье Лаваль с дочерью и накрытый к завтраку стол. Мадам Эветра старалась, чтобы гости чувствовали себя уютно. Но едва Эдгар поднялся по ступеням, как на подъездной аллее показалась еще одна коляска, и мальчишка Ньор бросился открывать ворота. Эдгар остановился, разглядывая неожиданных гостей. Коляска остановилась лихо, взметнув с дороги облачко пыли, И из нее вышли двое мужчин, по виду банковские клерки. Эдгару сразу же вспомнились угрозы месье Жильбера, что именно таких гостей ему следует ожидать в ближайшее время. И он не ошибся. Мужчины подошли и представились. Месье Жак и месье Ларош, управляющий банков Фрисон и его помощник, приехали проверить обеспечение посуде. Да уж, вовремя. Ночь прошла плохо, утро началось паршиво. но этот день по количеству неприятностей обещал побить все рекорды. Мадам Дюран спустилась по ступеням и стала рядом с сыном, подавая руку для приветственного поцелуя. С месье Жаком она, оказывается, уже была знакома. Именно он оформлял ей бумаги по суде. И поначалу она улыбнулась ему приветливо. Но когда поняла, что привело их на плантацию, благодушие с нее в как ветром сдуло. «И что вы собрались проверять?» спросила она с вызовом. мы должны осмотреть ваше имущество которое гарантирует возврат суды произнес месье Жак, снимая шляпу ведь в случае невозврата суды банк потребует его ареста но у меня нет имущества отрезала мадам и и нечего тут проверять мама попытался остановить ее эдгар я сам решу этот вопрос займись гостями пожалуйста как это нет удивился месье жак в вашем заявлении указано что вы владеете плантацией жемчужина И вот далее по списку он достал из папки в четверо сложенный листок и развернул его. Вот и ваша подпись. У меня уже нет этого имущества. Я все подарила сыну. Так что вам и правда нечего проверять, воскликнула она, не обращая внимания на попытки Эдгара ее остановить. Унять мадам Эвет было не так-то просто. Мама, лучше молчи, произнес Эдгар, склонившись к ее уху и взял за локоть. Невежливо держать гостей на пороге. Попроси кухарку принести им по стакану джулепа, а я сам совсем разберусь. «Если вы передарили имущество без того, чтобы уведомить об этом банк, то банк вправе подать прошение о вашем аресте?» — ответил месье Жак. «Ваши действия, мадам, попахивают мошенничеством». «Мошенничеством? Да как вы смеете? Вы не имеете права меня арестовывать!» — воскликнула Эвет. «Мы нет, но вот суд — да», — ответил месье Жак. «Мы лишь подадим ходатайство». «Господи, мне дурно!» Эвет внезапно сменила тактику. Мое сердце!» «Нанет, где мои капли?» Как и всегда бывало в такие моменты, мадам Дюран сразу же вспомнила о своем больном сердце и каплях. Нанет, ньора необъятных размеров, появилась будто из ниоткуда, словно знала, что она в любое мгновенье понадобится хозяйке. И в руках у нее уже были веер и стакан зеленоватой жидкости, сильно пахнущей мятой. «Послушайте, месье Жак, «Давайте не будем произносить таких громких слов», — произнес Эдгар сдержанно. «У моей матери больное сердце, вы же видите. А что досуды, так ведь, поскольку я владелец и ее сын, то могу гарантировать за нее возврат денег своим имуществом». «Я могу быть ее поручителем, ничего, по сути, не меняется». «Может, это можете, да не так все просто», — вмешался месье Ларош, маленький лысоватый тип в клетчатом жилете. «Мы слыхали, что у вас дела-то из рук вон». А ваш поручитель, месье Лаваль, отозвал своё поручительство. Так что из вас заступник никакой. А нам тут следует всё проверить. И ежели у вас не всё в порядке, то вот вам и уведомление о досрочном погашении судой И ежели не сможете вовремя погасить, то банк подаст прошение о аресте мадам Дюран. Месье Ларош торжественно достал бумагу из папки, которую зажимал потной подмышкой, и протянул. Эдгар прищурился, забирая листок. и подумал, что, кажется, более безвыходной ситуации у него в жизни еще не было. «Продай жемчужину», — подсказывал ему разум. Но что-то совершенно непонятное, какое-то внутреннее сопротивление не давало на это согласиться. И он отбросил эту мысль. Он не может расстаться с жемчужиной. Должен быть другой выход. Эдгар бросил взгляд на лавалей, которые стояли на веранде, разглядывая незваных гостей, и подумал, что ему все-таки не удалось обмануть судьбу. И каким бы ни был ненавистным для него такой выход из ситуации, но ну нельзя же позволить Фрисонам отправить в тюрьму его мать. А с этого щенка Жильбер останется сделать это ему на зло. Ну, месье Ларош, я бы не спешил с такими выводами, ответил Эдгар, стараясь выглядеть как можно более спокойным, хотя внутри у него все готово было просто взорваться от злости. У меня как раз сейчас в гостях месье Лаваль, и он с удовольствием подтвердит, что по-прежнему выступает моим гарантом. А теперь идемте. Отдохнёте с дороги, слуги предложат вам по стаканчику джулепа, а я пока закончу разговор с соседями. И затем вы осмотрите то, что и должны осмотреть, а после поговорите с месье Лавалем о моих гарантиях». Он проводил гостей к столику под старыми тамариндами и велел служанке принести им ещё бутылку рома и закуски, искренне пожалев, что вылил всё пойло Томми Барренса. Стаканчиком этой дряни не помешало поугостить незваных гостей до осмотра имущества дюранов. хотя он и понимал, что Жильбер Фаррисон просто так от него не отстанет, и даже если он утопит в болоте этих господ, на смену им приедут новые клерки, а то и приставы. Эдгар вернулся на веранду, чтобы второй раз сделать тот самый шаг, о котором снова будет жалеть, но другого выхода не было. Он извинился перед месье Лавалем и его дочерью за то, что произошло на балу, и извинения были сдержанно приняты. Но затем над столом повисло гробовое молчание, Благо, мадам Вет уже пришла в себя после мнимого сердечного приступа, появилась с улыбкой радушной хозяйки, и они с Рене и Абьером всеми силами старались изображать милую светскую беседу. А Эдгар сидел молча, глядя в густую темноту кофейной чашки, и ему хотелось нырнуть в ее темную глубину. Он посмотрел на Флёр и подумал, что бросить все и вернуться на север, подальше от этих болот и безумия, было бы единственно правильным решением. Но он не мог оставить мать, которая загнала в уголы и себя и его. Флёру топала в каскадах голубого шелка. Видимо, в эту поездку надела свое лучшее платье и почти не притронулась к еде. Сидела натянутая, как струна, всем своим видом изображая вежливость и скромность, и лишь украдкой бросала взгляды то на Эдгара, то на мадам Дюран. Ее не смущали даже крики, доносившиеся с заднего двора, где орудовали Шарль с Григуаром. Впрочем, наказания иньёров для флёр были обычным делом. Подали десерт, и Эвет пригласила будущую невестку посмотреть то ли чайный сервиз, то ли какие-то кружева, но в итоге увела за собой, чтобы дать возможность мужчинам обсудить деловые вопросы. Эдгар подумал, что он, наверное, не отдал бы свою дочь замуж за того, кто однажды уже бросил ее в день помолвки. Но месье Лаваль, похоже, обладала ангельским терпением. А может, и сам поступал так в молодости. Либо же в этом крылся какой-то подвох. Но какой именно, Эдгар понять не мог. Сама мысль жениться на Флёр была для него невыносимой. Но других путей решения проблемы с долгом он не видел. И поэтому с Лавалем они договорились быстро. Его выходка на балу была забыта, гарантии возобновлены, и будущий тесть, похлопав Эдгара по плечу, сказал. «Ну, тогда со свадьбой затягивать не будем», он посмотрел на нахмурившееся небо. «Через два дня будет в самый раз». «Гостей приглашать тоже не стоит, учитывая недавний скандал. Обойдемся тихим семейным торжеством». Здесь месье Лаваль подтвердил свои гарантии господам из банка, и месье Жак и месье Ларош, хоть и были расстроены, но деваться им было некуда. Нехотя, пройдя по кромке поля и бросив унылые взгляды по сторонам, они вернулись к своему экипажу. Эдгар помог уложить пышные юбки флёр в коляску и, засунув руки в карманы, стоял, глядя вслед удаляющимся экипажем, Не зная, что сейчас произошло на самом деле, он выиграл по-крупному или же проигрался в ноль. К нему подошел Шарли и остановился рядом, прямо посреди дороги. Старательно обматывая окровавленную руку куском ткани, он тоже посмотрел на отъезжающих гостей. «Ну, что сказал Баренс, хмуро расспросил Эдгар. Шарли провел пальцами по усам, прокашлялся в кулак и ответил негромко. «Ну, сожри меня, аллигатор! Тебе это должно понравиться, племяш!» «Я бы даже сказала, это, мать твою, цельный заговор». «Заговор? Что за бред?» — устало спросил Эдгар. «Так кто ему заплатил? Андрей Бернар?» «Нет. В кои-то веки я оказался неправ насчет старого пирата». Шарль нервно провёл рукой по волосам. «Это был чертов Рауль Фрессон». «Что? Старый банкир?» — Удивленно спросил Эдгар. «Ему это за каким чертом? «А вот этого Томми не сказал. Это он не знает. Но он сказал, что ему еще и аванс дали. Уже по твою душу». «По мою?» Эдгар усмехнулся и сорвал ветку с Азалии. «А Томми не врет? Не выгораживает старого пирата? С чего бы это Фрисону желать мне смерти? Нет, ну, Жильбер я еще понимаю. Да и он-то всего три дня как меня ненавидит. А вот уж Рауля Фрисона я знать не знаю. И дороги ему не переходил». Может, Томми все-таки врет? Врет, ха! хмыкнул Шарль, глядя на свой кулак. У нас не забалуешь. Уж поверь, Григор его разделал, как бог черепаху. После такого все откровенны, как младенцы. Так значит, это он утопил отца? Эдгар прищурился, глядя прямо в лицо дяди. Не только утопил. Так он еще и записку послал чертову банкиру, а тот прислал сыщика дело замять по-тихому. чтобы написали «Нападение зверя». И приехал Мари с Жером. «Ага. Я говорил, что нечего связываться с этими легавыми. Этот сучонок тут по уши замешан. Это я точно знаю», — воскликнул Шарль. «А еще столько одному, что фриссоны с Бернарами заодно. Вот и пройдухи эти приехали от фрисонов. Выжить с нас денег. Все сходится». «Думаешь, Мари с Жером заодно с фрисонами?» — спросил Эдгар задумчиво. «Хотя...» «Знаешь, чего я не пойму?» Эдгар отбросил ветку, засунул руки в карманы и, развернувшись к дяде, произнес, чуть понизив голос. Готей Бернар хотел неоднократно купить у нас землю, да еще и через подставных лиц, потом в суд подал по этой же земле, а теперь вот фрисоны со своей судой выжимают из нас последнее. Ясно же, что мою мать банкиры просто обдурили, навязав эти кабальные условия. И теперь вот еще Рауль, который заплатил Томми. Что-то слишком много совпадений. Так много желающих заполучить это место. Вот скажи мне, что такого в нашем участке?» «Да кто б знал! Тут таких участков до самого Альбервилля», — пожал плечами Шарль. «А насчет Рауля старый пройдоха. Тот еще железный гвоздь. Он до сих пор всей семьей управляет и банком. Без него там даже мышь не почешется». А уж слава у него такая, что он меньше, чем за поллуи, даже муху с носа не сгонит. И раз он так подсуетился, значит, дело выгодное. Раньше-то он простым ростовщиком был в Альбервиле, которому наш дед сбывал награбленное. Но мозги у Рауля есть. Недаром же дорос до банкиров. «Скажи-ка мне вот что. Правда ли, что Анри Бернар и Гаспара раньше вместе промышляли грабежом?» — спросил Эдгар, вспомнив рассказ старого Нила. Ну да, веселые были деньки, жаль закончились. Усмехнулся Шарль. Ходили они под разными флагами, и черный в сундуках тоже имелся. Но все же они больше живым товаром промышляли. А я думал то, что дед рассказывал, обычные пиратские байки. Да уж байки. Со знанием дела воскликнул Шарль. Анри Бернар был капитаном, и с Гаспаром они кораблем напополам владели. И всё больше нелегально рабов перевозили из Раундалы, когда уже королевский запрет ввели на их воз. Контрабандой промышляли, да и грабили кого бывало. А кто тогда этим не пользовался? Сам растяпа, коли у тебя добро плохо лежит. А сбывали всё Раулю фриссону. Думаешь, с каких барышей он свой банк-то основал? Но Гаспар со всеми разругался, а фриссон и с Бернарами дружат вон до сих пор. Готье даже хотел свою дочку женить на фриссоновом сынке. Да что-то, видать, не заладилось у них. Зато вот мой обалдуй Марсель вчера поперся назад в Альбервиль к Бернаровой дочке. Влюбился, падиш ты, идиот! Вот всадит в него пулю адвокатская морда, по делом ему будет». Дальше рассказ Шарли Эдгар не слушал. Все, что он узнал, постепенно складывалось в интересную картину. Почему-то и семья Бернаров, и семья Фрисонов желали завладеть поместьем во что бы то ни стало. И попытки его купить, и это грабительское судо, и убийство его отца, все это выстраивалось в звенье одной цепи. Зачем-то эта земля им нужна. Вот только зачем? Эдгар вспомнил все то, что ему удалось выяснить из бумаг месье Бланшара. Отец вел какие-то переговоры с месье Тревелье из Реюньона. Он всего опасался, он спрятал в банке жемчужину, причем не в банке фрисонов. Кто-то за ним следил, и в итоге фрисоны же его и убили. Они шаг за шагом подводили плантацию к банкротству, чтобы вынудить ее продать. Так что им нужно? Земля? Но что в ней такого? Или земля — только повод завладеть жемчужиной? А значит, привезя ее сюда, Эдгар подверг себя еще большей опасности? Так, послушай. Перебил он монолог Шарля Марселя. Марселе. Запри Томми во флигеле рядом с Винсаном и глаз с него не спускай. И нужно сделать так, чтобы никто не узнал о том, за что именно он был избит. Скажи всем, что он украл деньги, что тебе на покупку рабов давали. Никто не должен знать, что мы раскусили Фрисонов. А, забыл сказать. Ты не помнишь? Тебя еще не было тут. Но у нас по осени несколько рабов сбежало. Так вот, казалось, что не сбежали они. Томми их пристроил. Продал их через этого легавого Мариса Жерома. И опять же сказал, что ему так велел сделать Рауль Фрисон. Шарль снова посмотрел на свой окровавленный кулак. «А ведь с таким рвением искал их по болотам, сучёныш!» «Послушай, а с чего Гаспар так назвал поместье? Почему жемчужина?» — спросил Эдгар, собираясь уходить. «Да без понятия», — пожал плечами Шарль. «Песня вроде такая была, Гаспар ее часто напевал. Что-то вроде «Черная жемчужина, а Ира сердце мое забрала», ну, что-то там про любовь, которая убивает». «А ты не видел у Гаспара никакой жемчужины сам?» — спросил Эдгар, внимательно вглядываясь в лицо дяди. «Жемчужины?» — искренне удивился Шарль. «Нет». «А он не дарил никаких украшений бабушке, твоей матери, кулонов, например, или, может быть, она сама покупала?» «Дарил? Гаспар? Да, кстись!» — криво усмехнулся Шарль. «Мой папаша был жаднючий сукин сын, и матери даже гребня деревянного за всю жизнь не подарил». «Не то уж кулонов. И покупать по брякушке ясен день не позволял. Может, это ее и свело в могилу раньше срока. Жить с Гаспаром было то еще удовольствие. А из всех украшений у него только и было, что серьга в ухе. Золотая. А с чего ты спросил?» «Да так, подумалось». Ветер усиливался, небо заволакивало тучами, скоро начнется шторм. Но Эдгара это мало беспокоило. Он быстрым шагом направился в дом, Слыша по дороге, как мадам Эвет дает указания слугам убирать все со двора. Если он прав в своих подозрениях, то фриссона не отстанут от него. И стоит, видимо, ожидать еще и визит Филиппа Бернара или еще кого похоже. Жаль, что Марсель уехал. Похоже, им здесь пригодится любая пара рук, умеющих держать ружье. Он чувствовал, что конец ниточки близко, нужно только нащупать, и потом уже стоит лишь потянуть, все распутается, потому что все это связано. Фрисоны, и Дюраны, и Бернары, их прошлое и та ссора, что произошла между Анрией и Гаспаром, и эта земля, этот призрак с болот, и проклятие, и эта жемчужина. Вот только как? Нужно срочно просмотреть еще раз папки месье Бланшара, что он привез с собой. Особенно те, что касались деда. Он забросил это дело после того, как нашел рисунок с изображением Руби. Да тогда ему и не ясно было, что нужно искать. А вот теперь... В свете того, что он узнал, становилось понятно. Мария Лафаэт не случайная фигура во всем этом. И Летиция тоже. И Томи Барренс, и Жильбер со своими угрозами, и суда взятая Вет в банке. Бернара и Фрисона собирались породниться? Именно эти две семьи постепенно затягивают петлю вокруг жемчужины. И если бы не появление Эдгара здесь два месяца назад и его участие в делах, земля бы уже перешла во владение банку. а значит, к Фрисонам. Нужно срочно отправить записку Бенье и дать указания. Он искал не там и не то. Возможно, именно жемчужина нужна им всем, а поместье лишь способ заставить ее продать. Во всю эту рациональную теорию не укладывалось только одно – та, что приходит по ночам. Уж никак и с Фрисонами не могли управлять этой потусторонней сущностью, натравливая ее на семью Дюран. Во всяком случае, в такое Эдгар не верил. И если отец пил то пойло, что подсунул ему Томми Барнс, и именно поэтому, обезумев, бродил по болотам, ища что-то известное только ему, то он Эдгар ничего такого не пьет. Так кого тогда он видит по ночам? Кого он ранил в Ульбервилле? И что нужно этому призраку? Он вспомнил советы Лунеты и рассказы о том, чем отпугнуть Даппи, пересоленная каша, зажженная свеча и осколок зеркала, а еще амулет, который она ему дала. В это все он, конечно, не верил, да и ему нужно не отпугнуть Даппи, а совсем наоборот. Тот, кого он ранил в Альбервилле и тот, кто оставил следы у него на груди, был из плоти и крови. А значит, его можно поймать, как и любого человека. Пожалуй, вот это он сегодня и сделает.